Я радостно встречал восход солнца, такое животворящее, исполненное ликования и явления природы, как вдруг послышались чьи-то шаги. Я собрался было приветствовать капитана Немо, но это был только его помощник. Я видел его уже раньше при первой встрече с капитаном. Он зашел на палубу, казалось, незамечаемо его присутствие — Представив глазам подзорную трубу, он с величайшим вниманием стал исследовать горизонт. Окончив свои наблюдения, он подошел к люку и произнес несколько слов. Я точно запомнил их, потому что впоследствии слышал эти слова каждодневно при подобных же условиях. Фраза звучала так. «Наутрон респус лорни вирх». Что означало фразы, не знаю Произнеся эти слова, помощник капитана сошел вниз. Я подумал, что Наутилус начнет снова погружаться в морские глубины, поэтому я, в свою очередь, поспешил сойти вниз. Прошло пять дней без каких-либо перемен. Каждое утро я выходил на палубу. Каждое утро тот же человек произносил ту же фразу. Капитан Немо не появлялся. Я решил, что больше уже не увижу его и... Покорился своей участи. Но 16 ноября, войдя вместе с Недом и Канцелем в свою каюту, я нашел на столе адресованную мне записку. Я поспешил вскрыть ее. Записка была написана по-французски, но готическим шрифтом, напоминавшим буквы немецкого алфавита. Господину профессору Аронакту на во рту Наутилуса, 16 ноября 1867 года. Капитан Немо просит господина профессора Аренакса принять участие в охоте, которая состоится завтра утром в его лесах на острове Креспо, Капитан Немо надеется, что ничто не помешает господину профессору воспользоваться его приглашением, и притом он будет очень рад, если спутники господина профессора пожелают присоединиться к нашей экскурсии. Командир на Утилуса, капитан Немо. На охоту вскричал Нед. Да еще в его лесах на острове Креспо прибавил консель. — Стало быть, этот человек иногда высаживается на берег, — спросил надленд Сказано, кажется, совершенно ясно, — ответил я, перечитывая письмо. — Ну что ж, надо принять приглашение, — заявил канадец. А попав на сушу, мы уж обдумаем, как нам поступить. Помимо всего, я не прочь съесть кусок свежей дичи не пытаясь установить связь между ненавистью капитана Немо к континентам и островам и его приглашением охотиться в лесах Креспо, я ограничился ответом «посмотринку сперва, что представляет собою остров Креспо». И тут же на карте я нашел под 32 градусом 40 секундами северной широты и 167 градусом 50 секундами западной долготы, Этот островок открытый в 1801 году капитаном Креспо и значившийся на старинных испанских картах под названием Росса де ла Плата, что по-французски означает Серебряный Утес. Итак, мы находились в 1800 милях от точки нашего отправления, и Наутилус несколько изменил курс, повернув к юго-востоку. Я указал моим спутникам на скалистый островок, затерянный в северной части Тихого океана. Ну, если уж капитан Немо порою и выходит на сушу, — сказал я, — то, конечно, он выбирает самые необитаемые острова. Недленд ничего не ответил, только лишь покачал головой. Затем они оба ушли. После ужина, поданного безмолвным и невозмутимым стюардам, Я лег спать несколько озабоченной. По утру 17 ноября, проснувшись, я почувствовал, что Наутилус стоит на месте. Наскоро одевшись, я вышел в салон. Капитан Немо был там. Он ожидал меня. Когда я вошел, он встал, поздоровался и спросил, согласен ли я сопровождать его на охоту. Поскольку он не сделал ни малейшего намека насчет своего восьмидневного отсутствия, Я воздержался заговорить на эту тему и коротко ответил, что я и мои спутники...